Отступление номер три. Ной Кэмерон. Сотни рабочих, воздвигавших гигантский монитор прямо перед собором Василия Блаженного, не обращали внимания на странную пару, гулявшую рядом с помостом. Толстый, бронзовый ликий надсмотрщик из хеттов, В одной набедренной повязке упоенно и безжалостно щелкал бичом буйволовой кожи, оставляя кровавые полосы на спинах строителей, сотрудников НКВД, испанских конкистадоров, политиков из бывшего СССР и Олимпийской сборной России, то есть лиц, чьи смертные грехи не вызывали никаких сомнений. Один из гуляющих был полностью сед, вальяжен, Носил огромную бороду, кутался в голубую одежду, чем-то похожую на халат. Его попутчик, тоже с но стриженной бородой, был одет в джинсы, рубашку, кроссовки и увенчан бейсболкой на макушке. Первый солидно, вдумчиво качал головой, второй мягко, но настойчиво убеждал. «Хочу заметить, это будет уникальный экран!» толковывал праведнику Ноя Джеймс кемерон «Он в 10 раз больше, чем в любом Хэмэкс. И охват шик, блеск, красота. 3D-технология завершит остальное». Представь, веселится эдак грешник где-то в выхине. Смотрит на экран, пьет пиво с креветками. И тут апостол Андрей, сидя на престоле, глядит ему в глаза и говорит. «Кто виновен? Да ты!» Причем тычет пальцем прямо в него. «Клево!» Эффект сердечного приступа обеспечен. Таких экранов по Москве установлено уже четыре сотни штук. Даже в Химках и Бирюлеве. Бюджет в 300 миллиардов долларов за бесподобно крутые фишки ерунда. Спору нет. Я уложился бы и дешевле. Но меня пугает ответственность и общий масштаб мероприятия. Надсмотрщик ударил бичом, подгоняя экс-депутатов Госдумы. «Негодяй!» – заорал в ответ один из них. «Я тебе покажу, мерзавец! Однозначно!» Фракция «Единой России» монтировала экран строго автоматически. Молча, без протестов, им было все равно, чьи приказы выполнять. Бегая по Красной площади, хеттам-надсмотрщикам помогали хлыстиками молодые люди со специально отращенными волосами и бородками, добровольцы из христовой молодежи. так называемого «хрисомола». «Ты сначала сто миллиардов просил», — подергал Бордуной. «А теперь в три раза больше». «Новые и новые расходы. Бюджет с каждым днем увеличивается». «Я не удивлюсь, если совет Серафимов тебя в итоге анафеме предаст «Нет, я все понимаю, но уж извини, часть пунктов пришлось вычеркнуть». А за Сигурни Уивер и не проси, её точно не будет. «Жаль, это клёвая тётка!» — огорчился Кэмерон. «В чужих шикарно сыграла!» «Ух, какой там момент, когда королева Алиенов брыжет кислотой, а она говорит девочке...» «Клэй, яс, бэби!» «Закрой глаза, детка!» «Правда, в аватаре Сигурни не зажгла...» но зато померла чрезвычайно эффектно голая и вся в плюще бюджет ну у меня всегда так титаник стал дороже, чем я планировал и аватар тоже может арнольда позовем арнольд с сметой совета серафимов не предусмотрен жестко отрезал ной ты таких спецов назвал уж и не знаю что на небесах скажут «Я согласен, одних красивостей и компьютерных спецэффектов мало. Нужен еще и экшен. Но прямое участие Квентина Тарантино — это перебор!» Кэмерон хлопнул Ноя по плечу, легонько без фамильярности. «Твое святейшество!» — весьма учтиво сказал он. «Пойми, я ж эти миллиарды не отмыл через русскую мафию. Ты Серафимом, матерях божья, втолкуй. Нам для каждого грешника...» включая воскресших на страшном суде мертвецов, требуется 3D-очки. 60 миллиардов экземпляров. Весь Китай в полном составе производством озадачили. А сотни экранов типа Эмэкс? А беспрецедентной реклама компании? Ты представь себе, какую аудиторию мы охватываем. Навскидку я уже планирую. ТВ придется заряжать круглосуточно. Билборды на площадях, 3D-декорации, съемка с пяти ракурсов озера Огненного. Наша задача у всех грешников, хоть в десятки километрах от экрана, должен создаться эффект присутствия. Вот его прямо сейчас сбросят в горящую серу, треснут волосы, затепят глаза. Но в этот самый момент Сигурни Уивер в воздухе свистнул бич, располосовав чей-то пиджак от Валентина. «Тебе уже сказали, никаких уивер!» Сердито мотнул головой Ной. «Что у всех в кино за манера такая? Когда проводили кастинг, так просто ужас! Бек Мамбетов впихает Хабенского, Стриженов маму, все прочие Куценко. Дикий скандал, разборки, доносы, споры! Ох, не по душе мне эти нововведения! Ты читал, что Тарантино вчера в сценарии набросал?» Кэмерон слегка смутился, но лишь на пару секунд. «На мой взгляд, свежо и оригинально», — заметил он, поправив очки. «А чего?» Группа ангелов с автоматами Шмайсер, погрузившись в Кадиллак, въезжает на сцену. Там уже стоит апостол Симон в темном костюме и с бейсбольной битой. Они обмениваются диалогом на два часа, мол, сейчас пойдем искать грешников. А Симон спрашивает, знают ли они, как по-французски «Манна небесная»? «Ле манна небесная», — отвечает ему один ангел, и все ржут. «Возникает девушка в желтом костюме с мечом и...» «Воистину, хватит!» — воздел вверх рукиной. «Нам, именем божьим, артхаус ни к чему. От Тарантино не требуется изысков. Все стандартно. Кровь, жесть, диалоги, клиповая нарезка». «Квентин должен понимать, на его участие в страшном суде я пошел, скрипя сердце. Люди не ощутят своей судьбы, если их как следует не шокировать». Хотя, наверное, после упомянутых тобой чужих они несколько зажрались. Поэтому Квентину придется постараться. Разумеется, только в рамках общего бюджета. Под ударами хлыстов хрисомольцев рабочие натягивали белую ткань. Хиты надсмотрщики и ангелы охраны бесстрастно наблюдали за растущим экраном и установкой вип-кресел рядом с Кремлем. Слышался отборный мат. Это ругались строители из коммунистов. Конкистадоры тащили динамики. Звукорежиссеры проводили долби-сарант. Звук обязан, опутав сетью город, сотрясать стены, перекрывая святостью бесовские танцы в дискоклубах Бутова. Ной по-стариковски вздохнул. «Не многовато ли 3D-очков?» Бережливо осведомился праведник, следя за конкистадорами. Те крестились на осветители, колонки, кресла и даже банальные мобильники. Вот смотри, этим они разе пригодятся? Раскрошат каблуком, скажут, что сатана искушает. Ну ладно, их мы еще обяжем. Совет Серафимов отдаст приказ, напялят, никуда не денутся. Но как насчет монголов, папуасских племен, средневековых маори, неандертальцев и кроманьонцев? В лучшем случае ребята эти 3D-очки съедят, а в худшем возьмут и засунут их себе, не будем говорить куда. Такие шансы всегда имеются, святой отча. Безропотно согласился Кэмерон. Но мы обязаны обеспечить любого грешника 3D-видением. А дальше уж пусть они сами решают, как хотят. Пройдем в тест-ром. Хочу тебя удивить. Моя спецбригада на компьютерах создала живые райские кущи. Мы разместим их за спиной каждого апостола. Чтобы зритель видел там колыхание листвы, порхание бабочек, бег хлопунов-лемурв, рай не Мадагаскар. Остановил его монолог Ной. «Там нет лемуров». «Ну так и что?» — искренне удивился Кэмерон. «Планеты Пандоры тоже в природе не существуют, но мы ее все равно нарисовали». «Лемуры — симпатичные создания, они детям нравятся. Их ведь тоже создал бог». «Я предлагаю оставить обезьянок. В 3D-формате прыжки по лианам — это революция. Честное слово, дополнительный миллиард долларов на эффекты — ерунда». Ной обессиленно махнул рукой. У него не осталось желания спорить». Кэмерон подсунул прозрачный пергамент и праведник приложил к нему перстень – одобрение на повышение бюджета в размере одного миллиарда долларов. «Я вот удивляюсь, почему доллар в цене?» – посуровел Ной. «Конец света наступил. Деньги отменяются автоматически. Куда там? Все равно их везде берут. Вот и бюджет. Телепостановки страшного суда пришлось в баксах заложить. Нет, я бы еще понял. Золото...» Который бесов в Бутове ходит Но тут-то пустые зеленые бумажки, ничем не обеспеченные Они и до апокалипсиса точно такие же были Деликатно объяснил Кэмерон Например, в экономический кризис 2008 Банкиры на биржах стали срочно избавляться от акций И скупать доллары Вроде бы и не нужно, а они скупают и скупают Как проклятые Рефлекс Словно собаке Павлова В апокалипсис то же самое произошло «Подумаешь, конец света! С долларом-то все равно ничего не случится!» «Ну вот поэтому и получается! США нет, разрушены землетрясением а доллар есть!» «Глубокомысленно!» — повертел рукой вокруг носа Ной. «Иногда меня посещает твердая уверенность. Лучше бы Господь в безмерной милости своей устроил бы апокалипсис сразу после рождения Адама и Евы, а потом проводил его каждую неделю, чтобы не расслаблялись». Тогда, может быть, вас заботило бы что-то иное в жизни, нежели бабло. Да, ты прав, лемуры в раю так уж плохи. Понаблюдав поведение людей в разгар апокалипсиса, я все больше люблю животных. Они хоть денег не просят. Повернув назад, праведник и режиссер зашли в помещение мобильной тест-ром. Ее срочно оборудовали в историческом музее на Красной площади. Народ в бейсболках и майках «Дедимен Дэй Фридэй» – «Судный день 3D» Сидел за компьютерами в несколько рядов, отчаянно жуя пиццу. Энтузиасты доставляли ее из Бутова. Преобладали молодежь и неопределенного возраста компьютерщики с взлохмаченными волосами и красными глазами. Заметив Ноя, одна расторопная девушка из график-дизайнеров, смуглая, явно родом из Индии, запихнула ногой под стол коробку из-под пиццы, где красовался дьявол, в плаще и с рогами. — Окей, босс! Гостеприимно хлопнул в ладоши Кэмерон. «Сейчас мы продемонстрируем, на что тратится бюджет!» «Самупа!» — обратился он к девушке, так и не прожевавшей пиццу. «Подай, пожалуйста, 3D-очки!» Надев очки, Ноя сделался похож на участника группы «Зизи Топ», о чем Кэмерон ему, разумеется, не сказал. Протянув руку, режиссер нажал кнопку на клавиатуре компьютера и набрал там комбинацию цифр. Прямо в лицо Ноя прыгнул огромный лемур. Дрожащей рукой сняв очки, праведник троекратно перекрестился. «Я надеюсь, с Иисусом такого эффекта не будет?» – спросил он. «Что ты?» – поспешил заверить ее Кэмерон. «Только простертая рука и осуждающий перст, а также усиленный эффектами взгляд лучистых глаз. Кстати, давно хочу спросить, а зачем мы все это делаем? Ведь Иисус при желании сам может создать офигительные эффекты и совсем бесплатно». Кормление пятью хлебами пяти тысяч человек порвет любое 3D. Это так, согласился Ной. Но понимаешь, душа просит праздника. Один раз в жизни ведь такое. Иисусу, конечно, пофиг. Его и бюджетная установка сюда устроит. Однако вся небесная канцелярия желает, чтобы шоу запомнилось надолго, и я в их числе. Мы на Совете Серафимов почитали в интернете отзывы про аватар, и вот тебя выбрали. Надо, чтобы изобразили очень красиво, только вот без синих людей с хвостами. Завтра уже запускаем. Монтируется в последний момент. Успеем ли? No problem, boss! Качнул бородатым подбородком Кэмерон. Сделаем конфетку. Это же Голливуд? Получится сказка. Детям рассказать не стыдно. Думаю, часов в девять утра шоу будет готово для трансляции. Вновь засвистели хлысты надсмотрщиков, бригада офицеров СС Обливаясь потом, тащила к постаменту с экраном вагон 3D-очков.